Глава десятая. С вокзала я позвонил Полю. Тот как раз вернулся к себе. «Поле я пока не сказал ни слова», — сообщил он. «Решил, что не стоит слишком перегружать ее бедную головку». «Отлично». «А твой детектив, похоже, ничего не добился». «Говорили они всего несколько минут». Она даже не сказала, что знала Джимми еще по Калифорнии. Я похвалил ее за такой умный ход, но бедняжка созналась, что не рассказала только потому, что просто забыла. — У тебя все прошло гладко? — Похоже, да. — Я рад. — Позвони, когда я тебе снова понадоблюсь. Наш фонд к вашим услугам все двадцать четыре часа в сутки спасибо поль а да кстати моя работодательница уже вернулась вернувшись я нашел записку что она звонила будь с ней по ласкиве бил конечно буду ты прелесть бил знаешь в тебе что то такое есть какой то «Шарм, что ли?» «Ну, будь здоров, Поль. Утром пришлю тебе чек». «За это спасибо». «Девести долларов?» «Этого хватит как раз на духи, что Поле вылет на себя за уикенд». Поймав такси, я в отличном настроении поехал домой. Открывая двери, услышал долетавшие... Из одной из гостиных голоса. Вошел. Там были Бетти и Хеленри. С ними лейтенант Трент, удобно усевшись на подлокотник кресла с коктейлем в руке. Неотвратимость его появления вдруг вызвала у меня впечатление, что он только призрачный плод моей нечистой совести. К сожалению, это было не так. «Бил, — Бил, сказала мне Баси, ты уже знаком с лейтенантом Трентом, не так ли? Он заглянул к нам, чтобы узнать, не могу ли я ему чем-то помочь по делу Джимми. Трент кивнул. — Да, мы уговорили меня выпить с ними, мистер Хардинг. Но, к сожалению, мне уже пора. — Ну, надо же! — воскликнула Хелен Рид. — Убийство в кругах Келлингемов. Случится же такое? Я пытался убедить себя, что присутствие Трента вполне в порядке вещей. Ему же нужно выслушать Бетси, одну из тех немногих, кто знал Джимми. И опять, как обычно, он опередил меня. Но на этот раз меня это не пугало. Не было ничего, чтобы он мог узнать от Бетси. Жена выглядела устала, но ее счастливая, так шедшая ей улыбка, согревала меня и заглушала страх перед Трентом. Подойдя, я поцеловал ее. Билл! — Дорогуша, — замолилась Хелен, — прошу вас, заставьте вашу жену хоть на минутку прилечь. — Я сейчас, наверное, год могла бы не вставать. Знали бы вы, как мы все провернули. Столько разговоров, столько суеты, так что вчера в десять вечера мы совсем без сил рухнули в постели. Господи! Сколько минералки мы выдули, сколько перекормленных младенцев осчастливили своими неподражаемыми улыбками? Если еще раз увижу свой черный вечерний туалет с жемчугами, меня стошнит. Хелен была великолепна, Бил, сказала Бетси. Великолепно? переспросила Хелен Куда там божественно вот